Глава 3 Бронемашины следовали по дороге в сторону Красноярска. Со мной в машине сидели не только переотетые бойцы Романовых, но и Василиса Святославовна. Второму транспорту достался сам боярин. И вроде приличия соблюдены, меня сопровождает член семьи и в то же время способ прикрыть Волкову от возможной опасности. Уж со мной ей ничего не угрожает. Первый пост мы уже взяли сообщил по связи святослав андреевич наша цель военная база измайловых в 15 километрах от границы мотострелковая часть и установка противовоздушной обороны я след дел за настроением романовских солдат Наличие интерфейсов в шлемах которые настолько легко управляется взглядом заставило бойцов напрячься что не говоря они были профессионалами и сразу же оценили новшество и мысль о том что у нас такого нет читалось на их лицах столь явно что, казалось, было высказано хором. Сейчас, конечно, они отошли от этой новости и были готовы идти в бой. «По нашим данным, — продолжил Боярин, — сейчас там нет двух третей состава. Их сейчас перемалывают на границе. Но это не значит, что нас там встретят с распростертыми объятиями. Будьте готовы к серьезному сопротивлению». По большому счету, это напутствие уже не требовалось. И карты, и маршруты и даже личный состав — Нам был предоставлен еще до выезда, но повторить все же было не лишним. Это вселило чувство уверенности в бойцов, напоминая, что начальство знает все, что нужно, и на бесславную гибель никого не бросят «Слушайте меня, Романовы», — заговорил я, когда замолчал боярин. «Мы идем сейчас биться с врагом не только нашего рода, но и самого русского царства. У противника было время подготовиться, все рассчитать и начать мятеж. Это будет тяжелый бой». Долгая, кровопролитная война, и многие не вернутся с нее домой. Василиса подняла голову, глядя на меня, и даже через черное стекло ее шлема я понял, что боярушня удивлена моей речью. Но вы не будете среди них. Не важно, что нашито на вашей форме. Вы из рода Романовых, а мы не оставляем своих врагов в живых. И сегодня мы снова покажем великим князьям, почему их предки побоялись отнять у нашей земли трон силой и были вынуждены договариваться мирно. Я иду с вами, а это значит, что ни один предатель не сможет причинить вам вреда. Я, княжич Романов, и я даю вам слово. Враг будет разбит, враг будет повержен, и вы своими руками отстоите честь нашего рода. Конечно, формально они не принадлежали к членам семьи, но служили нам верой и правдой. Я знал их всех по именам. Многие знали меня еще совсем мальчишкой, и сегодня не было среди них никого, чья семья не служила бы нам на протяжении поколений. Да что там, самый старший среди них, Никита Викторович коршинов вообще из семьи, служившей Романовым еще с тех времен, когда мы правили всем царством. «Василиса Святославовна», — обратился я Колковой, — «держитесь за мной, ни на шаг не выходите из моего поля, внутри вам ничего не грозит». «Я помню, княжич», — отозвалась целительница. «Я не сомневаюсь», — кивнул я. «Если из первого отряда кому-то понадобится помощь, мы придем туда все вместе». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — склонила голову она. «Вы сегодня главный». В машине повисло напряженное молчание. Транспорт покачивался на дороге, то и дело дергаясь в сторону, чтобы объехать оставленные артиллерией воронки в полотне. По бокам от нас тлели или горели остовые разбитой техники великих князей красноярских. Авиация Урала свое дело знала, и перед нами прошлась широкой полосой, уничтожая все, что имело на себе герб Рода Рюриковичей. «Внимание!» — обратился к нам боярин Волков. «По части сейчас работает наша авиация. Будьте готовы!» На моей карте мигнула и тут же пропала тройка точек. Самолеты пронеслись над нашими головами, устремляясь к цели. Всей работы они не сделают, но брешь в обороне создадут. А еще это значило, что ПВО в части уже подавлено, Иначе посылать технику Демидов бы не стал. Сильные удары по земле, взметающиеся к небу тучи, пепла и огня. От нас до части было еще далековато, и взрывной волне сюда не добраться. Однако столб после бомбардировки вздымался очень высоко, растекаясь по небу угольным облаком. «Готовность две минуты!» — вновь заговорил Святослав Андреевич, и я кивнул своим людям. «Наш выход!» — сказал я, создавая над транспортом защитный купол. Конечно, тяжелый снаряд я все еще удержать не могу, однако вряд ли сейчас в части найдется кто-нибудь, способный давать нам серьезный отпор. Позже, конечно, солдаты Измайловых придут в себя, но мы обязаны воспользоваться этой заминкой, чтобы оказаться внутри и перебить всех, кто уцелел после воздушной атаки. Броневик вломился в проем ворот, сами створки которых, смятые будто бумажные листы, валялись снаружи. Колеса машины запрыгали на обломках, в воздухе все еще висела пыль. «Пошли!» — приказал я, первым выскакивая наружу. Бойцы быстро и слаженно заняли позиции вокруг меня. Василиса оказалась рядом со мной. Я стянул защиту с машины на отряд, и мы тут же направились вперед. Штурмовать вражескую базу. «Арсенал уцелел», — сообщил мне по рации боярин, ведущий второй отряд. «Мы берем его, княжич. Твоя задача казармы». Но мы и так знали, как действовать. Мои люди быстро шагали по территории части, на ходу добивая обнаруженных раненых. Контрольным выстрелом в голову отмечали всех замеченных. Но мы не избавляли хода, и впервые за очень долгое время я оказался среди тех, кто действительно понимает, как работать в компании Романова. Не прошло и минуты, но уцелевшие и заблокированные двери казарм навесили взрывчатку. Я отвел людей в сторону, пока часть отряда зажимала огнем в окнах, окопавшихся внутри врагов. Хлопнула бомба, вышибая часть бетона и превращая металлическую дверь в бесполезный элемент архитектуры. Холодно наблюдая, как в образовавшуюся дыру входят мои бойцы, я и сам подходил ближе, чтобы они не выпадали из зоны моего покрытия. Гул от выстрелов, крики раненых и умирающих. Вот и все, что грозило моим людям. «Чисто!» — сообщил мне по связи Коршунов. Я тут же доложил об этом боярину, а сам повел отряд к гаражу. Пока мы обходили казармы, я увидел впечатляющую воронку. Демидовская бомба перелетела здание и разворотила часть двора. Впрочем, теперь это уже было неважно. Василиса держалась за мной, и я был готов развернуться, если Волкову потребуется помощь, но пока что все шло гладко. Если там и были раненые, вмешательство целительницы им не требовалось. По гаражу бомбы отработали тоже не слишком точно. Лишь часть комплекса погребло под обломками, а две трети устояли. И сейчас оттуда с ревом двигателей к нам начала выползать первая машина. Меня хлопнули по плечу, и я посторонился, давая бойцу с трубой гранатомета выпустить снаряд прямой наводкой. Первый же удар заставил бронетехнику замереть на месте, и этого времени нам хватило, чтобы бегом достичь цели. В гараже еще оставались две таких же, но одна стояла на ремонте, почти разобранная до основания. Второй в крышу рухнул обломок потолка, пронзив транспорт едва не насквозь. Смятый в гармошку металл подсказывал, что внутри либо никого оказаться не могло, либо они уже мертвы. Пятерка солдат, укрывшихся за разобранной машиной, открыла по нам беглый огонь, цели исключительно в меня но мы их быстро подавили, оставив остывать на бетонном полу. «Гараж взят!» — отчитался я боярину Волкову. «Княжич, берем подвал!» — ответил тот, и я повел свой десяток туда. Спуск в лабораторию был замаскирован надежно. Если бы мы не знали заранее точного местонахождения покрытого густой травой входа, я бы и не предположил, что он здесь есть. Люк, поросший травой, не поддавался, и бойцы Волковых уже потратили пару зарядов, пытаясь пробиться внутрь. «В стороны!» Приказал я, и взмахом руки стал пробивать силовым полем новую дверь в толстом слое металла. Брызнули яркие искры, воздух почернел от дыма. Я плавил металл на огромной скорости, заставляя крутиться узкое поле. Сфера погружалась в дверь неохотно, тяжело, и с каждым мгновением работы я чувствовал, как утекают силы. Все же я не всемогущий. Подобные бункеры не всякая бомба возьмет. По спине тек пот от напряжения. Я продолжал держать уже всех под своим защитным полем. И бурил, бурил, бурил, не прекращая прорубаться сквозь броню лаборатории. «Тук-тук!» — выдохнул я, прежде чем создать над пропиленной в двери брешью силовой молот. Звук удара отразился, кажется, через высаженную вокруг бункера почву. Мои ноги уж точно вздрогнули, но выпиленная мной часть двери все же провалилась внутрь, открывая нам вид на шахту, уходящую под землю. «Стоять!» — предупредил я, опускаясь на колено. «Входят только Романовы». Боярин обернулся на меня, явно намереваясь возразить, но я качнул головы в ответ. «Приказ князя Демидова, Святослав Андреевич», — пояснил я и тут же поднялся на ноги. «Можете обсудить с ним, пока мы идем вниз». Боярин кивнул в ответ и махнул своим, чтобы приступить к занятию периметра. Пока еще царская армия до нас доберется, чтобы взять часть под контроль, нам нужно будет ее удержать». Расход сил оказался серьезным. Таких усилий в один момент я еще не выдавал. Впрочем, силы возвращались достаточно быстро. Покров ведь никуда не делся. Защитное поле, уже напитанное под завязку, поддерживалось усилием воли, а не дары. «Василиса, остаетесь здесь. Окажите первому отряду помощь», — приказал я, не оборачиваясь на девушку. Среди Волковых действительно хватало наспех подлатанных раненых. И им, в отличие от нас, помощь целить либо пригодилась. Тем более, что вести с собой боярышню внутрь я все равно не собирался. «Пошли», — приказал я, и первым направился в пробитый коридор в бронированной двери лаборатории. Нас встретила кромешная темнота. Но с броней Волковых это не было проблемой. Режим ночного видения включился автоматически. Стоило нам войти под землю. Под ногами металлические плиты, в которых остались глубокие борозды от продавленной внутри болванки. На потолке неработающее освещение. Все выглядело так, будто рачительные хозяева просто ушли, предварительно отключив все и вся. Мы добрались до автоматизированного пропускного пункта, тоже обесточенного, как и две пулеметные турели, свисающие с потолка. Усилием дара, смяв последние до полной потери боеспособности, Я вырвал преграждающую путь толстую бронированную дверь и первым вошел в длинный извилистый коридор. Показалось, на миг я вновь оказался в ЦГУ. Местное устройство до боли напоминало знакомые мне проходы, отсеки и коридоры. За моей спиной топали бойцы, они же проверяли пустые комнаты. Я не спешил, останавливаясь всякий раз, когда очередную перегородку, на этот раз просто деревянную, вышибали солдаты. На первом этаже никого мы так и не встретили. Более того, все действительно указывало на то, что лабораторию эвакуировали, причем задолго до начала конфликта. Достигнув лифта, я предоставил бойцам возможность разобрать контрольную панель и открыть двери. Кабина стояла на последнем этаже, и нам пришлось спускаться по удерживающим лифт-тросам. Раскрыв двери второго этажа, мы обследовали и его. Не стесняясь, мои люди выламывали двери с помощью взрывчатки. В секциях, указанных в бумагах Демидова, не было ни людей, ни оборудования. Но я все равно не бросал начатое, пока не убедился, что и здесь нас ничего не ждет. На третий этаж я захожу первым, и никто без приказа за мной не спускается. Велел я, когда мы вернулись к лифту. Бойцы не спорили. Я спустился в кабину и, приняв переданную мне с максимальной осторожностью взрывчатку, установил заряды на дверях. Два хлопка вывернули створки наружу, и я едва успел пригнуться. Огненный клинок со свистом вспорол воздух над моей головой, а я ответил массой микроскопических полей, брызнувших противника. Огневик, одетый в камуфляж, окутался пламенем, отскакивая от моей техники, и тут же по мне заработали пулеметы, свисающие с потолка. Я все еще держал защиту над своими бойцами и был несколько ограничен в применении способностей, а потому выхватил автомат и в первую очередь отстрелялся по турелям, выводя их из строя одаренный убрал свой пламенный меч и взмахнул хлыстом ударяя самым концом по моей защите Поле содрогнулось, но устояло я выпустил остатки магазина по врагу и пошел вперед романов заорал тот разрывая дистанцию голос был мне незнаком но судя по силе вложенный в хлыст передо мной как минимум равный мне враг романов подтвердил я срывая с пояса гранату Щелкнуло кольцо, и я швырнул снаряд под ноги огневика. Он усилил свою защиту, а я за это время успел сократить дистанцию и, усилив свое поле до предела, накрыл им противника. Наши силы уравновешивали друг друга, и ни огонь, ни мой купол так и не сдвинулись с места. Огневик вновь вытянул клинок пламени, ткнул в мою сторону, заставляя меня отскакивать назад. Новый выпад, на этот раз параллельно земля, и я вновь делаю шаг к лифту. Собрав кулак силу, я выставил перед собой щит, а затем заставил его засиять. Ослепленный на мгновение одаренный отшатнулся, рассеивая технику меча, и я прыгнул к нему, обнимая руками. Пламенный покров вгрызся в мою броню. Я ощутил сильный жар, и пока враг старался расширить свой огонь, чтобы сжечь меня дотла, я вливал дар в руки, сжимая одаренного в медвежьих объятиях. Мышцы трещали от натуги. Я слышал собственный хрип, а противостоящий мне мужчина терял яркость покрова, пустив все усилия на сдерживание давления. Мы были равны, но он был старше, и потому миллиметр за миллиметром вырывался из моей хватки. Распаленные огнем мышцы врага жгли все сильнее. Мне приходилось тратить дар на поддержание щита, и додавить я его не мог. «Ты здесь сдохнешь!» Прошипел он, заново начиная воспламеняться. Я не удостоил его ответом, а просто и без затей пнул коленом между ног, мгновенно переместив все усилия собственных рук в колено. Хрустнула моя чашечка, пронзив болью все тело, но и враг с сипением обмяк. Не теряя времени, я схватил его за маску на лице и, кривясь от боли в поврежденной ноге, раздавил череп собственными пальцами. Труп рухнул мне под ноги, И я, шипя сквозь зубы, обратился к своим бойцам. «Спускаемся по одному, враг уничтожен. Мне нужна ампула обезболивающего». коршинов оказался рядом всего через несколько секунд и тут же вкатил мне химию в плечо. Пока остальные осматривали помещение, я приходил в себя, радуясь тому, что наверху нас ждет Василиса. И периодически смотрел на обезображенное лицо погибшего княжеча или князя. Он был равен мне по силам, при этом огневик. Немало таких в русском царстве. Но теперь сказать, кто это был конкретно, смогут только специалисты. «Здесь все прибрано, княжич», — отчитался передо мной Коршунов, когда солдаты закончили проверку секций. Кроме этого, он пнул лежащий возле меня труп по ботинку без всякого почтения. «Никого и ничего». «Поднимаемся наверх», — ответил я кивком. Думать о том, что Измайловы могли продать свои разработки, я очень не хотел. Конкретно под этой базой великие князья работали над оружием против неодаренных. И если такое попадет не в те руки, последствия могут быть самыми ужасающими. И дело даже не в том, что, лишившись подданных, любая страна лишится даров магии. Это оружие последнего шанса, когда терять загнанный в угол крысе уже нечего. И я очень не хочу, чтобы царская фракция довела предателей, до применения этих чудовищных разработок.